Часть первая. Маски. Глава первая. Отмеченный смертью. Этот город болен. Его жители тонут в зловонной жиже беззакония, грязи и страха. Нечистоты переполняют улицы города гной в каждой его боре, в каждой его клетке. Отравленный воздух, отравленная вода. Отрава, которую они скармливают вам каждый день, каждый час, каждую минуту, а вы не можете отказаться. Ведь это все, что они вам дают. Настало время положить этому конец. Скоро. Очень скоро я вылечу этот город. Избавлю его от всех паразитов, качающих жизненные соки. Они исчезнут в очистительном пламени. Одна из язв общества уже вскрыта. Но впереди еще долгий путь к очищению. Никто не встанет на моем пути. Никто. Запись в сообществе гражданин в социальной сети «Вместе» из материалов уголовного дела. Крохотное футбольное поле ребята нарисовали прямо на асфальте еще весной. Лешка, по праву сына инженера-конструктора, бегал с рулеткой. Ильяс притащил баллончик с краской, хотели ворота поставить. Даже разработали план, где достать сетку. Но плюнули в итоге и играли прямо так. Раньше в футбол гоняли за домом на настоящем, сохранившемся еще с советских времен поле. Хоть ворота там и были, облезли. Когда-то на том поле их старшие братья и отцы играли, но потом землю выкупил Бехтиев, чтобы возвести там очередную элитную новостройку. В теории можно было пойти и на школьный двор. Но на практике вечерами там легче легкого отхватить от старшаков которые отстегивали на бутылку охраннику, за что он и закрывал глаза на все их тусовки на спортивной площадке с пивом, куревом и громкой музыкой из портативной колонки. Здесь, в типичном питерском колодце, не было машин. Можно и развернуться, но всегда оставался шанс засветить мечом в окно, поэтому старались играть аккуратно. Ну, хотя бы первые 15 минут. Потом, конечно, входили в раш и лупили со всей дури. Прямо как сейчас. Каникулы закончатся совсем скоро, всего пара дней осталось. Все уже были в сборе. Приехали из летних лагерей да от бабушек из деревни. Ребята без толку носились и толкались уже полчаса, пока, наконец, не вышел из дома Колька Сычев, главный бомбардир двора, и тут же не завладел мечом. «Колян, пасуй!» – отчаянно замахал руками Лёшка. «Ну давай уже!» – вторил ему Ильяс. Колька ударил со всей дури, мяч улетел между домами. «Блин!» протянул Виталик Гущин, который и выносил мячик по вечерам. Остальные его не очень любили, скорее терпели. Виталик был из дома через дорогу и с богатенькой по меркам двора семьи. И у него легко появлялись такие вещи, ради которых остальным по полгода приходилось клянчить, ныть и изобретать всяческие хитроумные схемы экономии на школьных обедах. Впрочем, в богатой компании Виталик, конечно же, тоже особо не вписывался. Потому и тусовался с ребятами из соседних домов, которые не только считались, но и действительно были победнее. За мячом в итоге побежал Витька Зубов, который за глаза сам называл Виталика не иначе, как «белобрысый мажорчик». Но в его рыжей башке нежелание потерять мяч было куда сильнее страха прослыть шестеркой. Витька бежал. Мяч укатился достаточно далеко, почти к дороге, как вдруг сжахнуло. Зимой они с пацанами покупали петарды, и взрывом он был привычным. А тут даже не очень громко-то и было, зато ярко. Языки пламени взметнулись этажа до четвертого. Мячик был тут же забыт, но в ту же долю секунды пылающую машину, а Витька разглядел, что загорелась именно машина, заслонила высокая фигура. За спиной Витька слышал недовольные голоса пацанов, В ноздре била бензиновая вонь, обдавала жаром отбушевавшего неподалеку огня, но глаза мальчика были прикованы к прошедшему мимо него незнакомцу. Время словно остановилось. Витька чувствовал себя живым фотоаппаратом, который бесстрастно фиксирует происходящее. Страх будет потом. Витька вообще ничего не пугался, ни ужастиков, ни скримеров. Были моменты, когда ему было так, страшновато когда ногу сломал два года назад, или когда труп соседского алкаша в парадной увидел, или когда у двоюродной тетки в деревне его, Витьку, гадюка ужалило. Но то, что он видел сейчас, было сразу и как переломы, как синюшная рожа мертвеца, и как укус змеи, но в сто раз хуже. Потому что это-то всё было в прошлом, а незнакомец был здесь и сейчас. Тот был одет в приталенное пальто, ничего необычного, но как-то не по погоде. В одной руке он держал листки бумаги, другую поднес к лицу. И вот лицо-то и было тем, что заставило Витьку, одного из самых бесстрашных пацанов двора, оцепенеть, как кролик, под гипнотическим взглядом удал. Под рыжими взбитыми лохмами того же цвета, что и у Витьки, напоминавшими огонь за спиной незнакомца, было вовсе не лицо. Нет, то была жуткая птичья морда с длинным клювом и горящими глазами. Самое настоящее чудище. Указательный палец незнакомца коснулся клюва, словно призывая Витьку сохранять тишину. А потом чудище протянуло Витьке один из своих листков, как это делали промоутеры с флаерами у метро. В ушах сам собой возник голос матери. Никогда ничего у незнакомых людей не бери. Витька согласно кивнул, соглашаясь с мудрым родительским советом, но рука сама собой взяла листок. Когда мальчик нашел в себе силы моргнуть, человека с лицом птицы уже и след простыл. Мелькнула приятная мысль, что это все только померещилось, что такого быть не может. Но пальцы чувствовали листок, поэтому обольщаться было бессмысленно. Витька Зубов видел саму смерть, и она его отметила. «Вить! Вить, ты че так долго?» — совсем близко услышал он голос Лешки. «Ты что, уснул там, что ли? Вить!» Витька повернулся, с удивлением разглядывая Лёшку, соседского пацана, в обычных человеческих джинсах, в обычном человеческом худе с обычным человеческим лицом. «Витёк, достал уже!» – это уже бежал к ним Виталик Гущин. Полицейским они потом будут говорить, что Виталик выпалил ни хрена себе, когда увидел горящую машину. На самом деле, конечно, он матерно выругался, но если бы об этом узнал его отец, то никакого мячика они бы больше не увидели. Отец Виталика, будучи мелким бизнесменом, обожал тюремную романтику. Хотя сам даже в обезьяннике никогда не оказывался. Но матерщины сыну не разрешал ни в каком виде. Ребята глазели на пожар, как всегда и во все времена глазели на пожары мальчишки. Вокруг хлопали двери, сбегались соседи, выла сирена. Витька Зубов попытался посмотреть на листок в своей руке, который держал, словно не веря в его существование. Но буквы путались, как во сне. А потом вдруг перехватило дыхание. Весь мир с его пожарами, незнакомцами, мертвецами, гадюками и бумажками улетел куда-то вверх, а сам Витька рухнул на пыльный асфальт. «Майор Гром, старший следователь. Шутки по поводу фамилии оставьте при себе». Дима Дубин обернулся. Под сигнальную ленту, которой оградили место преступления, пролез крепкий тип, рост чуть выше среднего, в джинсах и кожаной куртке поверх светлой рубашки. На голове у него красовалась серая кепка с жестким козырьком, низко надвинутая на глаза, а на шее болтался длиннющий шарф. День выдался теплый, последние дары августа. Сам Дима вышел сегодня в одной рубашке, предусмотрительно даже закатав рукава, поэтому наряд грома его удивил. Почему-то мысленно Дима сравнил себя с ним. Вот он весь такой активный, мужественный, а сам Дима невысокий, в очках, одет аккуратно, с иголочки. Вот этот майор Гром, сыщик, сразу видно. А ты, Дубин, ботаник. В волосы, что ли, взъероши для виду. Как бы завершая образ, в левой руке Гром держал надкусанную шаверму в серебристой фольге. Доброе утро, господа полицейские. Гром смачно откусил кусок шавермы и, не успев еще доживать, добавил. «На вещдок, пожалуйста, не облокачивайтесь!» Тщательно прожевав, замер, проглотил, а затем повторил. «На док говорю, не облакачивайтесь «Пожалуйста, будьте так любезны!» Гром в развалочку подошел к старшему лейтенанту, с которым Дима приехал. «Давайте ближе к делу. У нас тут что?» «Старлей кошлянул. Убийство, товарищ майор. Труп один, обгоревший». Но уже опознали. Кирилл Гречкин, полицейский показал пальцем на небо, намекая на почти божественное по его меркам происхождение погибшего. Того самого Гречкина, сынок. Прокурора. Убийца, предположительно, сжег его в его же собственный... Хм, как интересно. Гром наклонился, осматривая машину. Кирилл Гречкин, если вы, товарищ старший лейтенант, не в курсе, задавил двух пешеходов на этом же самом месте. Примерно год назад. Гром поддел носком ботинка листовки, которыми был усеян асфальт вокруг машины, затем резко вскинул голову и показал рукой на знак ограничения скорости, которому ножом была пришпилена одна из листовок. Дима уже успел ознакомиться с ее содержанием. Распечатка новости годичной давности с какого-то сайта. Сын прокурора сбил студентов на скорости 130 км в час. Фотография самого Гречкина, угрюмого типа с волосами по плечи, одетого в «Олимпийку» и приписанный дурацкий стишок. «Пляска смерти началась. Ждите приговор. Трепещите жулики, ибо грядет мор. А это у вас что?» — спросил Гром. «Свидетель утверждает, что их разбросал сам убийца. Одну вон туда пришпилил? Ну, куда вы смотрите?» — подал голос старший лейтенант. «Занятно», — протянул Гром. «Значит, у нас есть свидетели?» «Есть! Один! Труп один, свидетель один». Что-то у вас тут все не густо. Пацан местный, ну, свидетель, до сих пор заикается, показал Старлей куда-то себе за спину. Так и чего испугался? Смерть косой увидел. Хуже, Старлей протянул грому Димин рисунок. Твою мать! Дима нарисовал все, как рассказывал тот заикавшийся мальчишка, Витя Зубов. Предполагаемый убийца, по его версии, выглядел весьма живописно. Торчащие во все стороны волосы... Высокий воротник пальто, а главное — птичий череп вместо лица. «Это фоторобот подозреваемого, товарищ майор». «Карандашом? Фоторобот?» «Ну а как еще назвать-то?» — замялся Старлей. «Опер новенький вон нарисовал. Из Москвы недавно перевелся. И добавил шепотом: «Он у нас с того. Первый раз на выезде со жмуром». Гром широко улыбнулся и махнул Диме, который изо всех сил старался на него не пялиться. «Первый раз, говоришь? Эй, новенький, иди сюда!» «Меня Игорь зовут». Дима пожал ему руку. «Дима. Дубин. Оперуполномоченный. Москвич, значит. Нет, из Кирова». Но Гром уже отпустил его ладони и сам, сам же облокотился о машину. «Ну, значит, с тобой мы познакомились, а теперь шагай сюда. С трупом будем знакомиться». «А можно я издалека с ним познакомлюсь?» Дима попытался отшутиться, но вышло не очень. «Да иди сюда!» — махнул ему гром, заглядывая в окно машины. «Чего ты мнешься? Не бойся, не укусит!» Дима снял очки, вроде как чтоб протереть, но на самом деле от одного вида обугленного Гречкина, экс-Гречкина, попытался он было снова пошутить, но уже про себя, ноги становились ватными, а к горлу подступал ком. А поэтому таким маневром Дима попытался хоть немного сгладить травмирующий эффект. Но, несмотря ни на что, два шага к машине Дима все-таки сделал. Ну, небольших таких два шага. Знаешь, что такое криминалистическая адорология? поинтересовался Гром. Система знаний о запахах, применяемая в уголовном судопроизводстве, с крыговоркой выпалил Дима. В колледже их драли, будь здоров, ночью разбуди, до сих пор от зубов все отскакивает. «Молодец, теорию знаешь на пятерку». Гром растопырил пальцы, показывая оценку. А других у Димы не было, в принципе. «А как у нас с практикой?» «Принюхайся. Знаешь, что за запах?» «Резкие запахи, бензин, жженая краска, паленые покрышки, горелое мясо, безумие, ужас, отчаяние, смерть». Дима все вдыхал и вдыхал, и не мог остановиться, как вдруг в этот жуткий букет ароматов резко вмешались другие, чужеродные. Лук, курица... «Помидоры? Что-то с майонезом?» «Кстати, будешь?» Это Гром сунул шаверму ему прямо под нос. Дима отвернулся, изо всех сил подавляя рвоту. Рука сама собой потянулась прикрыть рот. Парень жадно глотал в воздух, боясь снова вдыхать носом. «Ладно, ладно, все бывает в первый раз». Произнеся это, Гром снова обратился к Старлею. «Так, а журналисты уже были?» «Нет еще. Дима, наконец, собрал всю волю в кулак, повернулся к Грому и надел на вспотевший нос очки. «Рисунок твой, Дима, я оценил». «Молодец», — похвалил его Гром. «Ты сам-то в курсе, кто это?» Дима понял, что если ответит, то его все-таки вывернет, поэтому просто отрицательно замотал головой. «Попугай?» — подал голос Старлей. «Это товарищ старший лейтенант», — Гром показал ему рисунок, «маска чумного доктора. В средние века такие вот товарищи с клювами — ходили по городам и селам и усиленно лечили чуму ну как лечили как тогда умели а умели тогда я вам прямо скажу не очень а если пациент умирал а он как правило умирал то его сжигали чтобы чума не распространялась а протянул старлей а Гречкин это чумой болел и на сказание это, товарищ старший лейтенант метафора проговорил гром по слогам запомните а лучше зафиксируйте в своем блокнотике это красивое слово. Наш убийца вот этой своей маской и своими хреновыми стежками как бы пытается нам сказать, художественно выразить свою мысль о том, что беззаконие — это чума, а он пришел ее лечить. Гречкин среди бела дня сбил двоих при свидетелях, между прочим, а на него даже дело толком не звели. Старлей захлопал глазами, переваривая информацию. Дима все еще молчал, стараясь незаметно дышать ртом. «Но я бы этот ваш фоторобот особо никому не показывал», — протянул Гром. «Почему?» — удивился Старлей. «По кочину. Про Фишера в курсе? Был такой маньяк лет тридцать назад по фамилии Головкин. Детей похищал и в расход пускал. Один из детей, тоже вроде как свидетель, напел милиционерам, что убийцу видел, и у того на руке якобы наколка со словом «Фишер» была. «Особая примета. Ага. По татуировке искали». Только вот у Головкина, которого в итоге поймали, никаких наколок и в помине не было. Фантазия у малолетнего свидетеля разыгралась. Гром еще раз окинул взглядом место преступления и вздохнул. Значит так, бойцы, вам вот что нужно сделать. Обзвонить ночные клубы. Видели ли тачку, с кем общался владелец и далее по списку. Опросить жильцов, они тут наверняка сбежались на это фаер-шоу. Проверить родственников тех, кого убил Гречкин, на причастность. Старлей, тем не менее, старательно строчил в блокноте. «А еще убрать листовки», — поднял одну из них Гром. «Лишняя шумиха нам ни к чему». Через секунду листовка оказалась уже в Диминых руках. Он смотрел в удаляющуюся спину Грома, а в ушах все еще звучал его голос. «Я бумажками займусь и информаторов опрошу, а ты, Дима, достань мне адрес убиенного Гречкина», чтобы уже через два часа мы с тобой стояли около его дома. Старлей возник справа от Димы. «Ну что, Дубин, поздравляю, с самим Громом будешь работать. Он тут, можно сказать, легенда», — Дима ответил хрипло. «Спасибо, только как я его найду?» «Адрес-то? По базе пробей, чего ты?» «Не, не адрес, Грома». «А чего его искать? Он тебя сам найдет. У него работа такая, кого надо находить».